Сергей Мусаниф Буб Керрингтон Книга шестая Законы жанра Том второй Глава двадцать шестая Я вернула телефон Эллиоту. Он выслушал несколько коротких реплик, ответил на каждую из них «да», закончил разговор и положил телефон в карман. «Хотите, чтобы я повернулась спиной?» спросила я. «Зачем?» «Чтобы вы могли спокойно выстрелить мне в затылок. Или вы предпочитаете закончить вот это вот все, глядя мне в глаза?» «Не понимаю, о чем вы, мисс Кэрингтон». «Разве отставка с этой должности не выглядит именно так?» Смит покачал головой. «Он не отдавал мне такого приказа». «Ну, может, вы по собственной инициативе?» «Я не собираюсь этого делать в любом случае. Мисс Кэрингтон, мне жаль, что так получилось». «Но черта с ему было жаль, я полагаю». Он получил обратно свою любимую работу. Так о чем ему жалеть?» Тем более, за его провал, если его манипуляции с блокнотом назвать именно так, что, по моему мнению, довольно мягко и не совсем отражает суть произошедшего, прилетело мне, а он вышел сухим из воды. Логика нового министра финансов была очевидна. Он принадлежал к тому виду эффективных менеджеров, которые считают, что в любой ситуации нужно найти крайнего и все на него списать. Поскольку во время падения теневого кабинета министров, полагаю, что другие смерти ребят с теневой стороны власти не особенно волновали, агентством рулила я, меня крайне и назначили. А то, что это был мой второй рабочий день в новой должности, они посчитали деталью малосущественно и отмели ее в сторону. А Смит так удачно отскочил, что можно было заподозрить, будто он все это сам и запланировал. Я попыталась взять копье и топор одной рукой. Получалось у меня неважно. То одно, то другое орудие убийства все время норовило выскользнуть из пальцев и упасть на землю. В конце концов, мне удалось устроить топор под мышкой, а копье вхватить ладонью. — Удачи вам, Эриот. — Я могу предложить вам вашу прежнюю должность, мисс Керрингтон. — Нет, спасибо. — Вызовите мне убер, что ли? — Я понимаю, что с вами поступили несправедливо, но не спешите отказываться. Вы же все равно продолжите расследование. С нашими ресурсами это будет сделать куда проще. Почему вы думаете, что я продолжу? Потому что я хорошо вас знаю. Вы не успокоитесь, пока не найдете того, кто это сделал. Да, он хорошо меня знал. Проблема была в том, что тот, кто это сделал, того, кого я не знаю, тоже хорошо меня знал, и он тоже хотел, чтобы я продолжил расследование. Именно для этих целей он и вписал имя Реджи в черный блокнот. Единственное имя, которое он вписал туда с собственной рукой. Он хотел, чтобы я продолжала его искать. И, скорее всего, готовит для меня какую-то новую ловушку. Ты спросишь меня, зачем он это делает? Я понятия не имею. Спроси любого полицейского, и он тебе скажет, что для расследования мотив вообще не важен. Важно место, время, возможность. А про мотив можно спросить у самого подозреваемого, уже после того, как ты его поймаешь. Но некоторых людей, в принципе, можно и не спрашивать. «Куда вы поедете?» — спросил Эллиот, открывая приложение для вызова такси. «В отель». «Совсем вот этим? Не боитесь, что у водителя по дороге случится инфаркт, если он вообще вас посадит?» «И что вы предлагаете?» «Оставьте здесь. Я вызвал группу зачистки. Не оставляй же здесь все это барахло на разграбление местной молодежи». У нас в хранилище будет надежнее. К тому же, у любого из этих артефактов в нашем мире могут открыться какие-нибудь незадокументированные свойства, так что лучше бы они не попадали не в те руки. Ваши игрушки мы тоже приберем. А потом я размещу их на стартовом столе, на крыше. Я сочла это предложение вполне разумным, но уточнила, что мое согласие на этот ход вовсе не означает моего согласия на его предложение по трудоустройству. Эллиот кивнул. «Не принимайте решения сейчас! Отдохните, повидайтесь с дочерью, проведите с этой мыслью ночь, а утром мы с вами еще раз поговорим!» Интересно, он просто подстраховывается? Или у него есть и реальные основания думать, что Такс не сможет решить проблему того, кого я не знаю, без моего топора? Или он просто хочет держать меня поближе, чтобы в ходе собственного расследования я не вышла на него? Я отмахнулась от этой мысли». Я все еще не выбрасывала Элиота из списка подозреваемых, но он был там далеко не на первых местах. И одним из главных аргументов было то, что директор Смит ни за что не стал бы отказываться от столь удобного инструмента по собственной воле. Он позволил мне уничтожить блокнот, потому что у него не было выбора. Но будь он истинным организатором всех этих убийств, вряд ли бы он стал рисковать артефактом и отдавать его в чужие руки. А если я ошибаюсь, то, наверное, мне на самом деле стоит согласиться на его предложение, чтобы быть в курсе проводимого расследования. Или не проводимого. Я подумаю, — пообещала я. Он кивнул. Ваше такси будет через пять минут. Я бросил топор и копье на землю, к груди других артефактов, которые мы вынесли из миров бесконечной войны, и зашагала прочь. Когда я добралась до дороги, машина уже стояла на обочине. За рулем сидел молодой индус в намотанном на голове тюрбане. «Добрый вечер. Отель «Континенталь»?» «Да», — сказала я. «Дорога займет 37 минут». «Нормально». В машине витал слабый запах благовоний. Играла негромкая этническая музыка. Я откинула голову назад и попыталась расслабиться, глядя на мелькающий за окнами привычный городской пейзаж. Тот факт, что прежде чем сообщить мне о моем увольнении, новый министр финансов поинтересовался, чем закончилась наша последняя операция, свидетельствовал о том, что кроме нас со Смитом из Техаса до сих пор никто не выбрался. И связь с местным отделением ТАКС больше не поддерживается. Значит, эта ветка расследования для нас закрыта, и надо срочно изобретать другую стратегию. Интересно, если мы зайдем в тупик, тот, кого я не знаю, подкинет нам новые улики? или его желание привести нас в какую-то конкретную точку не настолько велико, или я вообще все это себе придумала? В холле «Континенталь» царила обычная сдержанность. Постояльцы беседовали друг с другом или с консьержами. Между ними ловко перемещались носильщики с тележками для набитых оружием чемоданов. Трое охранников в строгих костюмах, из тела которых несколько выбивались штурмовые винтовки в современном тактическом обвесе, степенно курсировали по помещению. Если бы ты попросила меня оценить местную атмосферу, я бы сказала, что она была более чуть напряженной, чем обычная рабочая. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В последнее время в стране происходило черт знает что, и это не могло не отразиться на размеренном распорядке сообщества наемников и убийц. Я подошла к стойке консьержа, и мужчина, беседовавший с сотрудником «Континенталь» до меня, чудесным образом растворился за ближайшей колонной. «С возвращением, мисс Кэрингтон!» – просеял консьерж. «Мы рады снова видеть вас в числе наших гостей. Ваши апартаменты свободны и ждут вас. Очень мило с их стороны», – сказала я, а потом до меня дошел истинный смысл его фразы. «Стоп! То есть, как это они свободны? А где моя дочь? Где мама?» «Они выписались из отеля!» Он сверился с экраном рабочего компьютера. «Тридцать два дня назад!» Это был ответ, который породил в моем мозгу целое множество вопросов. Куда они направились? Где они сейчас? По своей ли воле они выписались? И, черт побери, сколько времени мы со Смитом на самом деле здесь отсутствовали? Понятно, что больше месяца, но насколько больше? Вряд ли мама с моря покинули континенталь на следующий день после того, как наша делегация отправилась в Техас. Но задавать все эти вопросы консьержу не было никакого смысла. «Управляющий на месте?» «Управляющий всегда в отеле, мисс Кэрингтон», — улыбнулся консьерж. «Я оповестил сеньора Луиджи, как только вы вышли из такси. Так что он подойдет уже с минуты на минуту». Он положил на стойку передо мной ключ от номера. Я спрятал его в карман. «Как бы там ни было, мне надо принять ванну, переодеться и немного поспать. А голову я начну откручивать уже потом». Если, конечно, сеньор же не сообщит мне новости, от которых я точно не смогу заснуть. Я отправилась по направлению к кожаному дивану, но не успел я до него дойти, как дверцы ближайшего лифта распахнулись и явили перед моими глазами управляющего городского континенталь. Сегодня он был одет в черный костюм и черную шелковую рубашку, на фоне которой совершенно терялся черный галстук. В идеально начищенных лакированных туфлях отражался весь схол отеля в миниатюре. «Мисс Кэррингтон!» Он галантно поклонился и поцеловал мне руку. «Кто-то умер?» «Всегда кто-то умирает», — сказал он. Собственно говоря, на этом и строится весь их бизнес. «Почему вы спрашиваете?» «Ваш костюм похож на траурный», — объяснила я. «А, нет, я не в трауре. Просто у меня только что закончилась очень непростая деловая встреча. Рад, что вы благополучно вернулись, мисс Кэррингтон». «Я просто хотела бы уточнить, насколько у меня все благополучно». «Где моя дочь? Где моя мама?» «Разве вы не получали сообщения?» – удивился он. «Там, где я была, наблюдались некоторые проблемы со связью». «Что ж, спешу вас заверить, что с вашими родными все нормально», – сказал сеньор Луиджи. «Просто вас долго не было, а в городе начались беспорядки, и ваша мама решила, что вашей дочери будет комфортнее, если она заберет ее домой. Учитывая обстоятельства, я не стал возражать. Синьорита Инга, разумеется, отправилась с ними, и я поддерживаю связь с ней. Последний ее отчет я получил не далее, как сегодня утром, и, насколько я могу судить, у вас дома все спокойно». У меня словно камень с души свалился. Я выдохнула и только сейчас заметила, насколько до этого момента была напряжена. Мама просто забрала море домой. И тот, кого я не знаю, здесь абсолютно ни при чем. Так же, как и Тайлер Пирпант. Или еще какие-нибудь мои потенциальные недоброжелатели, ими которым Легион. Мы таки добрались до дивана. сеньор Луис же расстегнул пиджак и закинул ногу на ногу. Мне нужен телефон и пистолет. Смит Вессон, как обычно? Сойдет. «Я распоряжусь, чтобы заказ доставили в ваш номер. Могу я поинтересоваться, как прошла ваша операция?» «С переменным успехом. Можно сказать, что мы выиграли битву, но война еще не закончена». «Обычное дело. Есть ли какие-нибудь новости о Бордене?» «Синьор Борден не появлялся ни в одном из отелей нашей сети». Но мы получаем некоторые новости из Европы. Судя по ним, он идет по следу оружейника, поставляющего своим клиентам уникальные пули. И, в свою очередь, тоже оставляет за собой след, довольно кровавый. Как это на него похоже? Мы с интересом и огромным почтением наблюдаем за его расследованием. И с радостью бы ему помогли, если бы он обратился к нам за помощью. Он убирает ваших конкурентов, догадалась я. «Не то, чтобы конкурентов. Скажем, сейчас он имеет дело с представителями недружественной нам организации. Настоящей конкуренции они бы не смогли нам составить в любом случае». «Ладно, пусть развлекается. Вы упомянули, что в городе начались беспорядки. С чем это было связано?» «С политикой», — вздохнул сеньор Луиджи. «Оказалось, что далеко не все горожане готовы поддержать британское вторжение». «Вторжение?» Это наш внутренний термин. На самом деле, никакой интервенции не было. Правительство страны само их позвало, но лорд-губернатор на первых порах вел себя довольно агрессивно. Значит, они и правда это сделали. Я покатал эту новость внутри головы. Но она ничем не отзывалась, не порождала никаких эмоций, ни противоречия, ни принятия. Должно быть, я слишком устала, и у меня было слишком много других проблем, чтобы волноваться еще и об этом. «Так мы теперь колония?» — уточнила я. «Да, мы теперь подданные британской короны. Хотя нашего мнения никто и не спрашивал. И вряд ли сможем перестать ими быть без новой войны за независимость. Впрочем, я не думаю, что она будет столь же продолжительной и кровавой, как первая. Империя уже не та». «Как это отразилось на вашем бизнесе?» «Никак», — улыбнулся он. «У нас достаточно гибкая организация, и все наши постоянные клиенты никуда не делись. С постояльцами тоже не возникло проблем». Вызывающее уважение стабильность. «Людям всегда будут нужны отели, место, где они смогут получить безопасное пристанище, горячий ужин, крышу над головой, и где они смогут найти людей, готовых решить остальные их проблемы». «Задорого». «Хорошее и дешево не бывает, мисс Кэрингтон, вам ли не знать?» «Угу. Кстати, совсем запамятовал. сеньор Кларк хотел с вами поговорить. Просил известить его, как только вы вернетесь. Разумеется, я не стал бы этого делать, предварительно не уведомив вас. Он сейчас здесь?» «За ним числится люкс на третьем этаже. Но мне неизвестно, в отеле он сейчас или нет». «В любом случае, скажите, что я буду рада его увидеть». «Конечно. Желаю вам приятного пребывания». Синьор Луис же встал, поправил пиджак, разгладил воображаемую складку на рукаве, нацепил на лицо фирменную улыбку и отправился приветствовать кого-то из новых гостей. Я нащупала в кармане ключ, вызвала лифт и опустилась в свои особо защищенные апартаменты, в которых меня никто не ждал. Телефонный пистолет с кобурой и несколькими запасными снаряженными магазинами ждали меня на столике в прихожей. Я скинула кеды, взяла все это добро и завалилась на диван в номере. Распечатав и активировав телефон, первым делом набрала мамин номер. Время сейчас позднее, но до утра ждать я не могла. «Резиденция Кэрингтонов», — сказала мама после восьмого гудка. «И лучше бы, чтобы у вас было что-то важное, раз вы решили позвонить нам в столь неурочный час». «Мам, это я». роберта слава богу! Я очень рада слышать твой голос. Где ты?» «В городе». Вернулась только что. Прости, что не позвонила раньше. У нас там были проблемы со связью. Инга пожаловалась, что не может с тобой связаться, и стала переживать. С тобой всё в порядке? Да, разумеется. А с вами? У нас всё хорошо. Морриган спит, няня с ней, не отходит от неё ни на шаг. Это в нашем-то тихом городке, где никогда ничего не случается, и она отказывается уезжать. Хотя в её услугах нет особой необходимости, я прекрасно справилась бы и сама». «Хочешь, я скину тебе фотографию?» «Это не срочно», — сказала я. Маленькая мерзавка, наверное, и вовсе не заметила моего отсутствия. «А Инга пусть пока останется с вами. Времена сейчас неспокойные и все такое». «Эта работа плохо на тебя влияет, роберта Я бы очень хотела, чтобы ты вернулась домой». «Мне нужно закончить одно дело, а потом я вернусь». «Или снова пропадешь на два года, и мы будем считать тебя мертвой?» «Я постараюсь, чтобы такого не повторилось, мам». Проблема только в том, что не все в этой жизни зависело от моих стараний.